Глава пятнадцатая. Жених. Внизу ребят ждал сюрприз. фыр, -фыр это ты!» Алена бросилась к своей любимице и уже через мгновение почесывала ее за ушком. Лисица улеглась на пол и положила мордочку ей на колени. На удивление, фыр-фыр казалась довольной и даже игриво помахивала хвостом. С него точно роса осыпались маленькие капельки, растаявшие снежинки. «Бабушка Хадны, спасибо, что привели фыр, -фыр в дом!» «Ой, на здоровье, милая! Эка, невидель, животину в дом пустить! Погреется пусть у огня тоже! На улице-то чай градусов тридцать ударила! Пойду хоть платок сниму, да самовар поставлю!» Когда бабушка Хадна скрылась за дверью, Егор, наконец, решился отойти от лестницы. Он воскликнул со страхом и восхищением. «Обалдеть! Да это ж писец в комбинезоне! А я со спины принял его за странную огромную собаку!» «И где ты только такого достала? Песцы ж мелкие, а этот настоящий монстр! Лапы-то!» Алена ощутила, как ушки Фурфыров вздрогнули, хвост замер, а по всему телу пробежала дрожь. «Ну, Егор, держись!» Фурфыр встала, распрямилась в полный рост и медленно двинулась на Егора. «Эй, чего это он?» «Чего это он? Чего это он?» Фырфыр -фыр чуть не потеряла самообладание, но продолжила идти горделиво и с достоинством, смотря в упор на своего обидчика. Сначала, видите ли, она берет след, как какая-то всшивая ищейка. Потом на морозе дожидается Алену. Спасибо голубоглазке, так фырфыр -фыр мысленно называла бабушку Хадны, что хотя бы покормила. А под конец этого ужасного дня какой-то наглец называет ее монстром и вообще принимает за песца. Снести такое оскорбление не смогла бы сама богиня зимы. К обиде примешивалось другое чувство. Лисица злилась на саму себя. Да, она была совершенством, но, как любое совершенство, имела слабости. Фыр-фыр обожала ловить снежинки. Языком, носом, кончиком хвоста, передней или задней лапкой. Лисица чувствовала связь с этими прелестными созданиями, Они были такими же пушистыми, как она, также грациозно парили, а затем опускались на землю. И почему этот грубиян подкрался, когда она была увлечена любимым делом? А он на самом деле жалкий. Чуть выше Алены, щуплый, только верхние лапы большие и жилистые. Шерсть на голове неухоженная, торчит во все стороны, просто безобразие. Бледный, оцепеневший, точно проглотил помет Леминга. Фырфыр -фыр подошла к Егору вплотную. пристально осмотрев его снизу вверх и выдержав театральную паузу, презрительно фыркнула ему в лицо. Затем развернулась и с гордо поднятой головой направилась обратно к Алене. Та согнулась пополам от смеха. «Ты... ты бы видел свое лицо! Ой, мамочки!» Егора била мелкая дрожь. «Да ты... да вы... да совсем, что ли, рехнулись?» Покраснев от стыда, Егор со всех ног ломанулся вверх по лестнице. Алена только услышала, как захлопнулась дверь в его мастерскую. «Егор, ты чего? Спускайся! Фыр-фыр не кусается!» «Постой, постой, милая! Пускай один побудет, в себя придет! Человеку в одиночестве иногда посидеть надо!» Остановила бабушка Хадна. «Бабушка Хадна, фыр-фыр не специально, она очень добрая, просто... Знаю-знаю, не болтай! Напугала его лисица твоя, он таких в жизни своей не видывал! Фыр-фыр-то тебе по подбородок!» Да и откуда внуку моему знать, что вы песцов полярными лисами называете? А ты тоже не фырчи, я тебе что говорила? Струсить каждый может, да не каждый может это признать. На кухню пойдемте, Егорка чуть позже сам спустится. На столе стояло большое блюдо с мороженой олениной. Присыпав ее солью, бабушка хадно откусила кусочек с аппетитом, причмокнув. — Ты чего, милая, пригорюнилась? — Да так, нехорошо получилось. Очень хорошо получилось. Что ты? Коли человек на стыд способен, сердце у него живое бьется в заправдышне. Вот тебе же стыдно тоже? Это от того, что ты над испугом его посмеялась. Мальчишка этого, ох, как не любит, особливо, если сами себя за трусость корят. Да ты ешь, ешь. Дело у вас еще непростое, сил надо набраться. Вон, как лисица твоя уплетает. И бабушка Хадны потеребила загривок гревок Алена была так расстроена, что даже не подумала спросить, о каком деле идет речь. Мои родители тоже делают строганину. Для поддержания разговора сказала она. Повезло нам с северянам. За нас мороз любую пищу приготовить, только ломтями нарезай дожуй. Да Родители-то оленевоством промышляют. Чем же еще? Качают с места на место. Знаю, милая, знаю. Сама жила в чуме когда-то, да на оленей упряжки разъезжала. Пока на Туманный остров не переселилась, а там Валенск. Алена встрепенулась. Вы жили на Туманном острове? «Да, милая, и хороший был остров, скажу я тебе. Полярная ночь вроде бы дольше, чем здесь длится, а светло всюду. Снежинки, что небесные фонарики друг с дружкой кружат, путнику путь освещают». «А чем вы занимались на этом острове?» «Да, поварила в школе тамшний. Мы по рано встанем, на пост свой заступим, начинаем блюда готовить, самые что ни на есть разнообразные. На север-то особо не разгуляешься, но в школе той учениц ох, как баловали». Что не закажут, все подавай к столу, до да за минуты. Мы как только порой не зловчались, но потом-то подпривыкли, вкусы их изучили, уже знали, что они у скатерти-то попросят». «Как же так, бабушка Хадны? Неужели это все вы готовили? Разве в той школе не скатерть-самобранка? Ой ты, самобранка! Сказки милые своими руками делают, не сами по себе они рождаются. Ежели б мы с утра до вечера не трудились, то и скатерти никакой бы не было. А ты что ж, и на кухню ни разу не заходила?» «Да нас туда не пускают, только девочек постарше!» Бабушка Хадна улыбнулась, как довольная кошка, и ее мелкие хитрые глазки сощурились еще больше. «А я ведь сразу поняла, что ты из школы, Снегурочек!» «Почему?» «Да больно уж, ты о подарках кручинилась, детей моих пожалела!» «И потом, у кого еще может быть такая огромная лисица?» Алена тихонько засмеялась. Фырфыр -фыр не отрывалась от еды, этот разговор сейчас интересовал ее меньше всего. Если честно, я очень рада, что вы меня раскусили. Терпеть не могу врать. Ойли, врать ты и вправду не умеешь. Но ведь Снегурочка и должна такой быть. Хотя хитринка и вам не помешает. Помню, когда на острове я работала, одна смешная девчушка там училась. Страсть, как всякие запахи, изобретать любила. На кухню прибежит и давай. «Бабушка, хадный, можно я сегодня тут у вас поготовлю?» Стоит себе, что-то вступки толчет. Мы ей тоже то травы, то кореньи какие-нибудь давали». Она внимательно так посмотрит, пальчиками пощупает, потом нюхает. Руки сначала, если запах нравится, в работу берет. Если нет, личико морщит, отворачивается, мол, с глаз долой. Так вот однажды ей прямо во время занятий к нам прибежать вздумалась. Дама классная, само собой, воспитанница своей, не досчиталась. На кухню врывается. Где Ольга? А то ей как ни в чем не бывало. Тут я бабушке Хадны помогаю, она попросила. А я глазами хлопаю, слова вымолвить не могу. Дама классная быстро сообразила, что к чему. Наши Оленьки вообще на кухню нос совать запретила. Но она же все равно приходила. Приходила, конечно, что ты. Как только свободная минутка, Оленька наша тут, как тут. Только в год изгнания волков не заглядывала. Но ей тогда лет пятнадцать было. Вроде в школе она оставалась, в помощницах у классной дамы. Я-то после ужасов всех ушла, уж не знаю, как она пережила. Что пережила, белую чайку? Ой, что ты, что ты, не заговаривай! Какого страху мы тогда натерпелись! Пропади она пропадом! Ты сама-то не боишься?» Бабушка Хадна заглянула Алене в глаза, а потом отвела взгляд. «Боюсь, но только мне иногда кажется, вы не поймите неправильно, просто Ольга иногда с теплом вспоминает. Ну, вы поняли. Так ты знакома с нашей Оленькой? Ой-то лихо, как она сейчас? Все-таки осталась, значит?» «Осталась, осталась. Она теперь сама классная дама. Наш выпуск будет у нее уже вторым». «А еще Ольга, моя самая близкая подруга», — с гордостью сказала Алена. «Надо же! Ой, то лихо! Не ожидала, так не ожидала! Как же она, бедняжка, пережила свою потерю! Есть у нее какой-нибудь жених?» «Жених?» В мире Алены Ольга всегда была связана со школой, девочками, утренними подъемами, трапезами, чтением и играми, общением за кружкой душистого чая в шумной компании и за душевными разговорами вдали от посторонних глаз». Алена никогда не думала, что у ее подруги, может быть, жених. Такой вероятности просто не существовало. Бабушка Хадна огорошила Алену своим вопросом, и та впервые подумала, что где-то на свете живет человек, способный украсть у нее Ольгу. У нее и других девочек, разумеется. Жених, жених, мы после этой истории так за нее переживали, как могли, утешали. Но я уж сама не выдержала. Все бросила и уехала, а Оленька вот осталась со своим горем. «Бабушка Хадна, вы о чем? К какая история, какое горе, я ничего не понимаю!» «Ой, ты лихо! Да никак она тебе не рассказывала!» «Я-то и не подумала, старая! Сидит, значит, мне эта боль, расмолчит! Ай-яй, столько лет прошло, а не заживает!» «Бабушка, объясните по порядку!» Хитрые глаза Ненки на мгновение померкли. Бабушка Хадна отставила кружку с недопитым чаем и глубоко вздохнула. «Было это в год изгнания волков!» Белые волки замок испокон веков охраняли. Звери они умные и благородные. Никто не мог сравниться с ними в верности, а в силе разве что полярные медведи. Это сейчас вы ездите на лисах, а еще лет девять назад ученицы могли себе в помощники волка выбрать. Такой волк и Оленький был, она души в нем не чаяла. Но потом у нее еще один близкий друг появился, звездочет. Ей лет четырнадцать было, он года на два старше. Бабушка Хадны снова тяжело вздохнула. И в один день случилось непоправимое. Звездочёта в снегу нашли. Всего расцарапанного. Вокруг следы волчьих лап остались, а на одежде белый клок шерсти. Это так Оленькин волк ее к жениху приревновал. Тогда-то волков из замка изгнали. А волк Ольги, она видела его потом? Он исчез. Директор с вожаком стаи говорил, но даже он не знал, куда их сородич пропал. Говорил? Волки что, умели разговаривать? Алена вытаращила на бабушку хадны свои без того большие глаза. Не по-человечье, конечно, но с ними мысленный контакт установить можно было, как и с любым волшебным животным. Не всем, правда, зверей понимать дано. Вот, Оленька, как будто уже немного научилась, и тут такое. Ольга никогда не рассказывала об этом. Я. Я очень. Алена больше не могла сдерживать слезы обиды за свою подругу и на свою подругу, которая скрывала от нее такую историю. Это значило, что Ольга считает Алену ребенком и не доверяет ей. «Ну-ну, что ты, милая, ишь, нашла из-за чего плакать. Это все дела минувших дней. Что было, того не вернешь. Да у меня самой кровью сердце обливается, как того паренька, вспомню. Но слезами тут не поможешь, и у Оленьки все еще сложится. А то, что она тебе не говорила, так это чтоб душу не бередить». Фыр -фыр с любопытством смотрела на людей. Алена плакала в последнее время так часто, что лисица всерьез беспокоилась о ее здоровье, но голубоглазка, кажется, умела успокаивать не хуже Ольги. Уже через несколько минут Алена встала и вышла из комнаты. Лисица озадаченно уставилась на Ненку, прочла в ее глазах ответ на свой вопрос и не пошла за Аленой.